Глава восемнадцатая. «Благодарствуй!» – я завернула лошадь в ворота, как раз открытая для запряженной во дворе телеги. «Здоровы будьте!» – поклонился нам второй такой же мужик во дворе, но чуть постарше и, пожалуй, мельче. «Не отец, это точно, так что, скорее всего, брат». «Да вы проходите в дом, я за лошадками присмотрю!» Я оглянулась и успела заметить, как женщина, стоявшая на крыльце дома, напротив, сотворила защитный знак рукой и даже сплюнула под ноги, едва ли не с благоговением, глядя, как мы спешиваемся. «Здесь клановых воинов не особо боятся, как я посмотрю», поинтересовалась я у перехватившего моего же мужчины. «Нет, госпожа, ну что вы!» – махнул он широкой грубой ладонью и огладил короткую бороду. Только на кланы и уповаем, а то нежить расшалилась в этот год не на шутку. Уже несколько девок молодых в лес сволокло только за весну. Мы так ждали воинов, вы даже себе не представляете. А почему только девок, удивился рут спешившись. А куры, овцы, дети, в конце концов, они же меньше и легче, их первыми нежить тащит, если уж на то пошло. Да, вот только девок волочет. Пару кур тоже пропало, да. Но то лисицу видели на окраине леса, да, подле курятника. Тут уж на нанежить не спишешь. А вам кто покровительствует? Уточнила я, снимая сумки с седла. Никто, госпожа. Ближе всех гарды. Да они только посмеялись, а дальше через город ночи. Дык далековато. Никто у нас в ту сторону не ездит. Порешили девок молодых по вечеру до да утром ранним без присмотра не выпускать. Да и всё на том. Странно, я хмыкнула, удивляясь такому решению проблемы. И что, перестали пропадать? Уже две недели как тихо, но боязно все равно. А пропавших где нашли? Уже взялся за дело Степняк. Да не нашли. Мы с братом искали по лесу, да где ж нам и девок этих несчастных, и того нечистого сыскать, без то Мы плотники, охоту плохо знаем, а брат и вовсе у меня дурак, за компанию ходил. Да и другие не нашли ничего. Ежели б вы согласились задержаться, да глянуть. Мы спешим. пошлите гонца в Корин, там тоже есть наши воины, они не откажут». Яну очень многозначительно посмотрела на Рута, забросила сумки через плечо и пошла к дому. Раз проблему смогли решить, то это уже не срочно. Хоть до обеда побудьте, одним глазком гляньте. Мы так обрадовались, что к нам кого-то наконец прислали. Вель, остаемся до обеда, окликнул меня Рут. Я сам посмотрю, что к чему, а ты отдыхай и щепка этой займись. Орг кивнул нажавшуюся ко мне римку. «Хорошо», — я кивнула и тяжело вздохнула. «Пойдем, щепка, накормим тебя и отмоем». В доме нас встретила шумная женщина, представившаяся Кариной, женой старшего брата, оставшегося с лошадьми. С длинной темной косой, румяная и статная, она явно была одной из первых деревенских красавиц, хоть и было лет двадцати от роду но и домашние дела в ее руках спорились быстро, так что она вызывала у меня некоторое уважение. Карина долго причитала над щупло римкой, остерегаясь говорить что-либо в мой адрес, хотьть неодобрительные взгляды, адресованные моему виду, были куда красноречивее слов. В итоге женщина отправила своего деверя топить баню. Я была только за, все еще чувствуя запах пожара, совсем тонккий, но очень навязчивый. «А ты что знаешь о пропаже женщин?» Я присела на край стола, за которым уже вовсю наворачивала завтрак девочка. «Пропадали, да», – вздохнула хозяйка и погладила Римку по голове. «Молоденькие совсем в основном. Но первой погибла старшая дочь нашей соседки. Она уже и не особо молодая была, аж двадцать лет. Да еще и гулящая, как поговаривали». Из ее слов я сделала вывод, что сама Карина все-таки моложе, чем я думала. А потом, через какое-то время, видать, распробовался упырь этот проклятущий, одну за одной потащил, за неделю аж три девочки пропали, потом опять затих немножко, а через месяц снова, уже двух. Беда одна, село-то большое, да мы все по дереву в основном работаем. Охотников толком и нет у нас, чтобы выследить эту мерзопакость. Избави судьба». «Ясно. Посмотрим, что можно сделать за такое короткое время. А постричь ее ты сможешь?» – я кивнула на Римку. «Раз уж хозяйка все наглаживала ее по волосам. А то нам ехать далеко, не заплетать же ей косички, как у воина. А так хоть удобно будет». «Постригу, госпожа, и помою, попарю. Вы не волнуйтесь» у меня три сестры младшие, я все умею». «Присмотри за ней, я скоро вернусь», — попросила я Карину и вышла из дома на крыльцо. Осмотрев двор из-под ладони, я нашла глазами своих товарищей. Ферин дремал прямо на телеге, закопавшись в сено. Я усмехнулась и не стала его будить. На свежем воздухе даже лучше спится, пусть отдыхает. А вот Рут нашелся в конюшне, расспрашивающий хозяина. Я подошла к массивным дверям, села на стоявшую там бочку и послушала, о чем они говорят. Хозяин рассказывал примерно то же самое, что и жена. «Волод», — говорит, — «что никто эту нежить в глаза не видел». Да и девушки не кричали, исчезали очень тихо. Орк вышел ко мне на порог и прислонился плечом к откосу. А первая и вовсе не девушкой была. Я хмыкнула и сняла пару опилок, зацепившихся за шкуру под на наплечников степняка. Не то по они мне мешали, но отвлекали своей неуместностью. Я не знаю, что и думать. Из таких тихих убийц у нас обитают только болотни, горцини и люты. Но они едят всех подряд. Такого разборчивого в женщинах-хищника я встречаю впервые. Согласен. Надо бы посмотреть на него. Рут задумчиво наблюдал, как я продолжала щипать край шкуры, давно уже оставшийся без опилок. Если бы на ночь остаться, можно было бы прошерстить лес. Я опустила руку. У меня нет лишнего дня и так неделю почти впустую потратила. Завтра Волод выезжает в Корин на рассвете, повезет товар. Можем привязать лошадей к обрешётке и отоспаться в дороге, Не придётся останавливаться до самого города. Я закусила губу. Предложение было слишком соблазнительным. Да и помочь хотелось, чего уж кривить душой. "Давай, не упрямся", Горк усмехнулся. "Я же вижу, что ты хочешь остаться. Рима опять-таки отдохнёт после всего этого. Нужно лошадь ей купить в Коряне", сменила я тему, чтобы не спорить зря. "Пусть учится ездить верхом, раз уж в клан поедет" а как клан назовем кстати какой опешила я объединенный это еще вилами по воде писано, а тебе уже название подавай пусть мать с вашим отцом договариваются Ты будущая мать как я понял И снова бабка надвое сказала это только если я выживу да и нынешняя молодая еще я никуда не спешу я отмахнулась мне вот так по трактам больше нравится. «Госпожа-кланница!» – окликнула меня Карина с крыльца. «Баня уже готова, ежели хотите». «Хотим, хотим, сейчас!» – отозвалась я и снова повернулась к Орку. «Утром уедем, это не обсуждается, никаких больше задержек. Если не найдем ничего, я передам воинам в городе, пусть отправят кого-нибудь сюда». «Ты даже представить не можешь, как мне нравится с тобой работать!» Рут усмехнулся и пошел обратно в конюшню, где на вторую телегу хозяин неторопливо складывал товар для утреннего вывоза. «Могу, мне тоже», – я вздохнула, спрыгнула с бочки и пошла к дому. Дойдя со сменной одеждой до бани, я сто раз пожалела, что не легла сначала поспать, потому что от жары разморило просто страшно, и, сидя на деревянной лавке, я в полглаза следила, как Карина, закатав рукава длинной сорочки, терла сжавшуюся к стенке в большой бадье уже стриженную под мальчика Римку, а та отфыркивалась и краснела, как мака в цвет, но все равно молчала. Мокрая сорочка плотно облепила тело Карины, так что я не могла постичь глубинный смысл женской стеснительности, ведь толку в такой одежде не было никакого» а вот неодобрительные взгляды женщины, бросаемые на мое голое и лишенное всякого стыда тела, меня веселили. «У нас даже мужчины ногами не моются», — буркнула она совсем тихо. «Грязными, что ли, ходят?» — фыркнула я, веселясь все больше. «Мне и так удобно, постираю я отдельно от себя». «А если заглянет кто?» — возмутилась она уже громче то извиниться и выйдет». Я дотянулась до бочки с холодной водой и плеснула себе в лицо, чтобы не уснуть. «Мужчины ваши ведь могут прийти», не сдавалась хозяйка. «А воины же стыда не знают, извиняться и выходить не станут». Я рассмеялась и провела пальцем под дугом татуировок на лице, намекая, что я от того же мнения. Кроме того, в деревнях все равно других развлечений нет, как в баню подсматривать. Я указала на узкое окошко, пропускавшее немного света с улицы. Там уже минут пять кто-то стоит, тень подвижная, не в такт ветру. Карина покраснела и аж взвизгнула, мигом спрятавшись за бадью. «А давно ты замужем?» – еще больше развеселилась я. «Сначала весны», – растерянно ответила она, пытаясь рассмотреть, кто же стоит за маленьким окошком. «Не любит тебя муж, что ли?» любит Покраснела Карина не меньше, чем Римка до этого. «И ты все еще моешься в сорочке, как девочка». Я осеклась. «Только девушек, говоришь, нежить волочет». «Да, девушек, прогоните же вы ради всех богов этого охальника Возмутилась она, спохватившись. «Прогоню, причем ножом в глаз!» Громко пригрозила я. Послышались удаляющиеся шаги и очень быстрые. «Что-то я начинаю сомневаться, что виновата нежить». Я закрыла глаза и прислонила голову к гладко отёсанным брёвнам за спиной. «А кто же?» – Карина с опаской выпрямилась. «Без доказательств никого обвинять не возьмусь. Нужно сначала проверить всех и каждого». Выходя вслед за Кариной и Римой, я серьёзно задумалась о том, успею ли я поймать виновного за один день. Даже если это все же нежить, а не человек, как мне подумалось, то до сумерек он не покажется. Остается только спрашивать и смотреть, и я даже знала, с кого начну, и кто мне теперь поможет, как миленький». «Куда, брат хозяина, побежал?» – спросила я по двору Рута. «В сад. Зачем он тебе?» – удивился орк. «Сильно хотел попариться, да было занято. А ты куда?» Поищу останки, вдруг что попадется полезное. Мне Волод покажет все тропы в лесу. Было занято. Вель, ты его только не покалечь. За то, что Карину напугал разве что, отмахнулась я. Да и то только припугну Степняк хохнул и пошел в сторону леса с хозяином дома. А я неторопливо развесила постиранные вещи на натянутую за домом веревку. Убедилась, что Карина не так уж и напугалась. А Римка и вовсе только злится, и отправилась искать любопытного члена, приютивший нас семьи в саду. До сумерек, когда можно будет действительно как-то выследить или поймать преступника-наживца, у меня достаточно времени. Нашёлся мой будущий помощник практически моментально, рубящим старую яблоню в саду за домом, отчего уже весь покрылся потом. «Ты по что столько красных девиц убил?» Спросила я как можно более грозно, не показываясь на глаза. Брат хозяина дома вздрогнул и заозирался. «Я никого не убивал. Это упырь их сволок, а я ж не упырь». «Ладно, верю», усмехнулась я, встав на лавку и облокотившись на высокий забор. «Все посмотрел или чего не видно было?» «Вы-то о чем, госпожа-кланница?» Детина утер под солба и посмотрел на меня с опаской и недоверием. «Говорю, показать могу, раз так сильно интересуешься». Я едва не расхохоталась от того, как вытянулось его лицо. «Тебе сколько лет-то? Что еще подсматриваешь?» 19 Он опустил глаза, хоть раскаяния я не заметила ни единой капли. «Вот досаду, что попался, это да». «Жениться тебе пора», — заключила я. «А откуда, знаете, что это я был?» Он смущенно покрутил топор в руке, не поднимая глаз. «Ну а кто еще знал, что в бане были женщины? Ты и брат твой. Ему незачем, хоть это и спорный вопрос, учитывая стеснительность Карины. Остаешься ты, да и поступь у тебя тяжелая, приметная. Я пожала плечами, не видя смысла скрывать такие простые вещи». «А честно, покажете». Так смело и с такой надеждой спросил он, что я не сдержалась, рассмеявшись. «Если заслужишь, бестолочь», – я поманила его пальцем, – «покажи, где девушки пропадали, из каких домов, я поспрашивать их родителей хочу». «Да съели их, что там спрашивать», – отмахнулся детина, – «ни единой косточки не нашли, вам так и сказали уже». «И все же покажи!» – я потянула шнуровку на вороте рубашки, чуть распуская ее, всего на палец. Но парень нервно сглотнул и снова покрылся холодным потом. «Как тебя звать-то?» «Владирам!» – Владиром, благоговейным шепотом ответил он. «А вы, как хотите, так и зовите. Лишь бы вам самой нравилось, госпожа-кланница!» «Какой шустрый! Сначала веди, потом звать буду!» Я спустилась с лавки и подождала, пока Владир поспешно выйдет из сада все еще с топором в руке. «Топор-то оставь, он тебе не понадобится», — усмехнулась я его рассеянности. «А вдруг на вас тоже этот упырь нападет?» Владир нерешительно остановился, крутанул топор в руке. «Ну вот и поймаем его заодно». Оставь, живым ловить будем, а то еще спугнешь». Детина не стал возвращаться в сад, просто метнул топор в недорубленную яблоню. Лезвие вошло в ствол по самый обух, хоть и бросал он без видимых усилий. Я даже невольно поежилась. Вот уж точно в народе говорят, что сила есть, ума не надо. Значит, точно дурак каких поискать. Владимир шёл, пожалуй, даже слишком быстро, но я не отдёргивала его. «Чем быстрее разберусь, тем быстрее поедем дальше, если я окажусь права, и девушек убивал кто-то из местных. Или хотя бы поспим, раз уж решили выехать утром с Волотом». «Вот здесь первая жила, Стаська», – парень подвел меня к дому напротив. «Славная была, да только по сеновалам все с парнями гуляла». «За ней тоже подсматривал», – усмехнулась я, входя во двор. «Да и к красивая была, глаз не отвесть». Он снова опустил очи долу. И окон не закрывала, когда переодевалась. Все смотрели. Отчего ж нет, если дозволяла? «Согласна, жди здесь», — я поднялась на крыльцо. Я постучала в дверь, дождалась ответа и вошла в дом. Мать Стаськи рыдала и причитала, рассказывая, что какой-то упырь ее дочь изничтожил но ничего внятного рассказать не смогла, убитая горем, пришлось идти дальше. В другом доме народу было побольше, да и родители оказались гораздо спокойнее, рассказав всё по порядку, мол, пошла утром на речку, хотела постирать, да не вернулась, только корзину с бельем и нашли. Зато младшая сестра ее, провожая меня до двери, зло шикнула. «Не бось перед упырем хвостом крутила, вот и схарчил» так ей и надо». И что это значит? Я перехватила дверь, не дав закрыть ее. Девушка покраснела до самых кончиков ушей и нервно растеребила кончик темной косы. «Да Салька ко мне свататься хотел еще зимой, а она увела. И не только его, она много парней перепортила, вертихвостка, погуляет, да кинет», – нехотя призналась она, с опаской оглядываясь в сене, чтобы не услышали родители. «Ясно. Удачи с этим салькой. Или как его там?» – пробормотала я, отпуская дверь. «Итак, две гулящие. Это уже интересно». Спустившись по ступеням, я вопросительно глянула на Владира, послушно ждавшего у калитки. «Дальше, госпожа-кланница». «Велия», – я поморщилась, – в ушах уже зудела от этой госпожи-кланницы. «Госпожа Велия», – поправился Владир. «Дальше дом Анюры. Я про нее и так могу рассказать. Пошла в лес орешины нарезать для корзины, да так и не вернулась». «А выглядела как? Тоже погуливала?» – уточнила я, выйдя на дорогу. «Еще как гуляла. Ее отец только и успевал гонять Хворостиной домой. Красивая была, коса до пояса. Потому и гуляла, что парни за ней увивались». «Может, ты про всех знаешь?» Я остановилась. «Про всех!» – обрадовался своей полезности парень. «Рассказать?» «Рассказывай!» Я села на лавку у колодца, мы как раз дошли до центральной улицы, и похлопала рядом.